Глава 28 Война, охватившая Туврон, достигла Апогея. Ежедневно шли сражения, битвы, в которых то побеждал, то уступал Туврон. Когда стало известно о переходе Драгидора и его воинов на сторону Таймира, силы и уверенность Мята в победе значительно пошатнулись. Не утешал и совсем не радовал враждебно настроенного короля Минаидцев тот факт, что и Дагор упорно сохранял нейтралитет. Какие бы чувства он не испытывал к сыновьям, но воевать против них Дагор не желал. Против миата тоже. Теперь, когда догор понял, что совсем не знал своих сыновей по-настоящему, он осознал, что как отец он много упустил, и изменить что-либо уже не в силах. В королевстве драконов царило временное, но такое долгожданное спокойствие. А Туврон все еще жил в войне и сражениях, Но Таймир знал, что решающая битва должна состояться со дня на день. Миат обрел новых соратников, не таких сильных, как драконы, но не менее опасных. Призраки. Они незаметно пробирались в лагерь тувронцев, совершали короткие, но действенные вылазки. Но и Туврон не остался без поддержки. Стражники, некогда живущие отшельниками, прятавшиеся по соседним королевствам, мирам, или пограничным зонам вернулись на родину, и с каждым днем их становилось все больше. Ночь опустилась на Туврон. Тонкая луна освещала путь воинам, возвращавшимся домой после очередной разведки. Два отряда, отправленные в разные стороны, встретились у северной границы гор. Драконы и маги после короткого приветствия сменили сущность, собираясь поделиться добытой информацией. Командиры отрядов Тигин и Драгидор, отправив воинов в замок, чтобы отдохнуть и спокойно поесть, решили пройтись пешком. За последнее время парни нашли общий язык, даже подружились. Драгидор открыто решил использовать родство и довольно близкие отношения мага с его женой, дабы узнать о Леоне как можно больше. Вот и сейчас, подходя к замку, Драг слушал рассказ Тигина о детстве принцессы. Улыбался и не перебивал, явно представляя хрупкую малышку с золотыми кудряшками. Вот она озорничает, пуская солнечные зайчики в глаза учителю. Или наоборот грустит, когда день выдался пасмурным. «Она как батарейка работает на солнце», — посмеиваясь, говорил Тигин. Драк согласно кивнул, радуясь, что темнота скрывает его немного идиотскую улыбку. Не подобает грозному воину показывать слабость на людях. Тихий, почти неслышный шорок привлек внимание Драга. «Призраки? Разведчики? Почему так близко от замка?» «Ложись!» — шепнул Драгидор. И вовремя стрела с пронзительным свистом пролетела в нескольких сантиметров от волка. Тигин, став невидимым, начал подкрадываться к стрелявшему, пока Драгидор отвлекал внимание на себя. Действуя слаженно, словно читая мысли друг друга, тувронцам удалось схватить призраков и доставить их в замок. тигин мак иллюзии теней, ослепив призраков, окутал их плотным покрывалом из теней. Призраки, обездвиженные и лишенные возможности исчезнуть, застыли, понимая, что пойманный в тылу врага разведчик имеет мало шансов на свободу. Тегин и Драгидор заперли пленников в темнице стены которые мак иллюзий дополнительно укрепил чтобы исключить вероятность побега ослепленные иллюзии и призраки не могли оказать сопротивление или исчезнуть король таймир и первый генерал спустились в темницу чтобы присутствовать при допросе один из пленников чей взгляд на одно мгновение прояснился посмотрел на тигина маг теней прошептал пленник мой народ наслышно тебе В ответ Тегин усмехнулся. Он умел и без сожалений пытал пленных, у которых не было шансов что-то скрыть. Корчась в муках от имитации боли, искусно созданной в головах черным волком, один из пленных, стрелявших в Тегина, поведал о планах Меата. Решающая битва, в которой должны будут участвовать все силы враждебно настроенного короля, состоится на рассвете. Лионелла Ночью, подскочив в постели, попыталась понять, где я и что со мной творится. Сердце тревожно колотилось в груди. Осмотревшись, поняла, что нахожусь в квартире папы, где я успешно пряталась вот уже несколько недель. Как бы тетя Таня и бабушку не уговаривали жить в своей комнате в их доме, я не соглашалась. Сейчас, после таких кардинальных изменений в моей жизни, мне как никогда хотелось уединения и покоя. Я много гуляла, бродила по торговым центрам, пару раз ходила в кино, в музей и даже театр. Много ездила по городу на машине, выезжая на автостраду и мчалась вперед в своей крохотной, но юркой машинке с откидным верхом. Иногда хотелось перекинуться в львицу и мчаться уже на четырех ногах, но я сдерживала себя. Еще я много думала о муже. Простила ли я его? Безусловно. Да, и если вспомнить все его поступки, не сделал он ничего, за что можно было бы дуться на него вечно. Пленил, но это ведь не он, а брат похитил меня. Удерживал диамидием но это ведь в целях моей защиты от его народа. Не выслушал тогда в хижине, но у него было очень мало времени, чтобы узнать меня хорошо, чтобы понять, что я держу данное ранее слово. Кричал около храма. Да будь я на его месте, совсем прихлопнула бы, если бы узнала, что любимый решил принести себя в жертву ради меня. Так что, по сути, драг не сделан ничего, но дал гораздо больше. Он дал мне любовь. А еще он сражается в эту самую минуту на стороне моего отца. Много драконов уже погибло. Самого драга не раз ранили, когда он прикрывал магов от стрел, выкованных из Диамидия и мой дракон спас не одну жизнь воинов-тувронцев. Мама только вчера вечером, побывавшая у меня в гостях, подробно рассказала, как идут у них дела. Обрадовав меня известием, что если все пойдет так, как предвидит крестный, уже через несколько дней все наследники Туврона окажутся на родине. Да и рассказ мамы о драге мне не нужно было слушать. Я без слов все знала. Постоянные сны, видения, ощущения — Даже мысли проскакивали в моей голове. И я знала, что они не мои, а мужа. Мы связаны прочно, и ничто не разорвет эту связь. Даже немыслимые расстояния, которые нельзя измерить. Нас разделил целый мир, но все равно чувствую любимого. Понимая, что не хочу оставаться одна в тот момент, когда мой народ сражается за мир и свободу, встала с кровати, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Закрыла глаза. Мысли унеслись далеко-далеко в Туврон. Открыла глаза, но взгляд был расплывчатым, словно пелена мешала четко смотреть на свое отражение. Показалось, будто вижу драга. Он стоял точно так же, глядя на свое отражение в моей ванной комнате в замке. Я понимала, что и он видит меня в это самое мгновение. Скучаю. Еле слышный шепот долетел до меня. Улыбнулась, понимая, что и я без него не могу. Но только природная вредность помешала прошептать слова признания в ответ. «И я люблю тебя, львенок», — вновь раздался тихий шепот Драгидора в моей голове. Чувствовала, он улыбается мне, а его взгляд обещал мне ураган чувств при встрече. Закрыв лицо ладонями, с силой надавила на глаза, пытаясь отделаться от видения. Оно исчезло, как и голос Драга, и я приняла решение. Да, вполне возможно, что папа, мама, крестный, тигин а особенно Драгидор грохнут меня, как только увидят. Но сейчас, когда настало время решающей битвы, силы каждого мага имеют значение. Выскочила из ванной, оделась и, схватив ключи от машины, помчалась на парковку. Спустя пятнадцать минут я уже подъезжала к дому, в котором жила до того, как меня похитил Киляр. Дед Андор уже стоял на крыльце, курил и с ожиданием смотрел на меня. Значит, решила, вздохнул дед. Кивнула, понимая, что дед вполне может и отказаться помочь мне, но без его вмешательства у меня ничего не выйдет. Пойдем, — кивнул он в сторону отдельно стоявшего домика, оборудованного под зал для тренировок. Оказавшись в тёмном помещении, я поняла, что руки немного дрожат. Тем временем дед, подойдя к дальней стене зала, открыл потайную дверь. — Я не разделяю твоего решения, но принимаю его, — услышала голос Андора. Через несколько минут дед вернулся с боевыми доспехами и оружием в руках. Я с благоговением смотрела на меч, выкованный искусным мастером. Рукоять отделана драгоценными камнями, На ножнах, в которых размещался меч, была выбита львица. Меч был сделан специально для меня. Это стало понятно сразу же, как только я взяла его в руки. «Когда ты родилась?» Голос деда звучал немного приглушенно, потому что он, открыв шкаф, что-то искал в нем. Я предвидел этот момент, но надеялся, что все случится иначе. Ты сама прекрасно знаешь, что судьба изменчива и зависит от мелочей. Дед вернулся со свертком в руках. Открыв его, увидел одежду. Брюки, рубашку с корсетом и длинно-черно-алый плащ с вышивкой черно-красного дракона на нем. «Надень», — велел дед, видя сомнения в моих глазах. «Нет, одно дело носить татуировку под одеждой, а другое — показать всему миру, кому я принадлежу». Дед вышел, предоставив мне несколько минут на сборы когда андор вернулся в зал я уже попыталась застегнуть доспехи, но никак не выходила. они мне точно нужны с сомнением пробормотала я дедушка подошел помог застегнуть все крючки и ремешки я ведь буду сражаться в облике львицы приводила я доводы дед андор заглянул в мои глаза и нахмурился это война ли сказал он четкот и потом твои доспехи особенно вот это Дед указал на вышивку дракона. — Хоть немного смягчит гнев твоего мужа, а он будет в ярости, скажу я тебе. — У него не будет времени на разговоры, — лукаво улыбнулась я. Кровь бурлила, предвкушая драку, выброс адреналина и страха. Вспомнила слова деда во время тренировок по военному мастерству. «Воин без страха — это мертвый воин, а я боялась, и не только за себя». В полной боевой амуниции я в сопровождении деда подошла к порталу. Дедушка Андор, обняв меня, пожелал познакомиться с моим мужем, о котором столько слышал. «Разгроми там всех, кого сможешь», — услышала его слова, когда портал уже открылся. Оглянувшись, кивнула. Вынув меч из ножен с тихим успокаивающим металлическим лязгом, глубоко вздохнула. Я не знала, где именно сейчас войско тувронцев, и была огромная вероятность, что мой портал выведет меня в самую гущу событий, возможно, даже в тыл врага. Было безумно страшно, но я понимала, что иначе поступить просто не могу. На мгновение зажмурилась, представила лицо Драга перед собой. — Люблю тебя, — тихо мысленно шепнула я и переместилась в туврон. Лязг металла о металл, крики и стоны оглушили меня. Кто-то нападал, я защищалась, вспоминая все уроки деда, крестного и родителей. «Пригнись!» — услышала я знакомый голос Хвостатого. Рефлекторно пригнулась. Вовремя. Меч врага просвистел в опасной близости от моего плеча. Бросив короткий благодарный взгляд назад, кивнула Келяру. Тот, вытирая тыльной стороной ладони, кровь с лица смотрел на меня. «Он меня убьет», — услышала громкий голос Хвостатого. «А потом тебя. Нет, только меня. А тебя закоют в кандалы. Черт, ты какого хрена вообще тут делаешь?» Криво усмехнулась. На разговоры времени не было. Мы с Келяром и его воинами, заняв позицию, отбивались. На мгновение, кинув взглядом поле битвы, увидела черного дракона, парившего в воздухе. «Почему-то не в облике дракона», выкрикнула я, пользуясь минутной передышкой. — Тут много наших, — пожал плечами Килляр, — могут пострадать от огня. Поняла, что Драк возглавил нападение, бросаясь в самую гущу событий. Сердце на миг тревожно сжалось, когда увидела град стрел, направленных на мужа. — Ты все-таки чокнутая, — пробормотал киллер Увидела, как один из нападавших противников приподнялся на ноги, и, вынув кинжал, собрался метнуть его в спину Келяра. «Пригнись!» — скомандовала я. Келяр послушно упал на землю, а я, молниеносно направив волну энергии на противника, шумно выдохнула. Воин упал замертво, зато Келяр остался жив. Вытерла пот со лба, бросила короткий взгляд на дракона. Тот с мечом на изготовке стоял, ожидая нападения. «Может, спрячешься?» С надеждой поинтересовался парень. Проследил я за его взглядом. Мы с хвостатым стояли в окружении его отряда. Кругом тела мертвых и раненых воинов. А сверху, на огромной скорости, к нам летел черно-красный дракон, израгая пламя. «Поздно», — вздохнула я. Спустя секунду в метре от меня на землю с неба грохнулся драк, уже в обличии человека.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 Взгляд замер на моем плаще, прикрепленном к плечам. Именно там красовалась одна из вышивок черно-красного дракона. Драк шумно вздохнул, выдохнул, сидя сквозь зубы какое-то ругательство. «Ни на шаг от меня, ни на миллиметр!» — рявкнул он. Я вздрогнула, кивнула. На обиду тратить время не хотелось. Я потом вновь от него убегу и помучаю. Сейчас же не время для детских обид. Драк, оттолкнувшись ногами от земли, подпрыгнул. Превратившись в дракона и зацепив меня когтями, полетел в небо. Почувствовал, как сильные когти выпустили меня. Короткий полет, и я уже сижу на спине моего дракона. «Ругаешься?» — тихо поинтересовалась я. Драк молчал, а я, приближаясь всем телом к его чешуйчатой спине, спрятала лицо от ветра. «Дома разберемся», — коротко ответил Драгидор. Попыталась сдержать улыбку. «Нет, люблю его все-таки. Но после боя опять смотаюсь в мир людей. Буду немного, самую малость мучить своего дракончика. Портал он открыть не сможет, так что в мир людей, скорее всего, не сунется».